«Дорогой господин Маке, пишу несколько строк, чтобы сообщить вам, что я только что прочел отчет о вашем процессе и что мое свидетельство может исправить одну ошибку. В 1848 году Вес Якль опубликовал «Виконте де Доброжелона. Как-то раз в 6 часов вечера мне сообщили, что Тон, за ним ездили в Сен-Жермен к Александру Дюма, Терян. «Но Сьякли не мог бы уйти без фильетона. Я знал обоих авторов. Один жил в Сан-Жермене, другой в Париже. Я отправился к тому, кто был рядом. Вы как раз собирались сесть за стол. Вы были столь добры, что не стали обедать и устроились в кабинете дирекции. Я, как сейчас, вижу вас за работой». Вы писали, отпивая попеременно то бульон из чашки, то бордо, которое редакция уделила вам из своих запасов. С семи часов до полуночи ко мне непрерывно поступал лист за листом. Каждую четверть часа я передавал их наборщику. В час ночи вышла газета, где была глава из Брожелона. На следующий день мне принесли сен жерменскую рукопись». Она была найдена на дороге. Разница между текстом «Макэ» и текстом «Дюма» составила не более 30 слов на все 500 строк, которые насчитывал отрывок. Такова правда. Делайте с этим заявлением все, что вам угодно. На тот случай, если мои воспоминания будут сочтены неточными, я просил заводующего редакцией мастера наборного цеха и корректора засвидетельствовать факты. Заявления Фиенна сочли недоказательным, и Маке проиграл процесс. Но переговоры между соавторами продолжались. Эти два человека нуждались друг в друге. Безупречный Ноэль Парфе Сделал попытку вмешаться. Нуэль Парфе, Дюма-отцу, 6 октября 1850 года. «Я твердо, искренне верю в то, что советую тебе вновь сойтись с Мате. Даю хороший совет. Никто из людей, любящих тебя, не осудит меня за это. Скажи только слово, и дело будет сделано. Я на это надеюсь» кому, как не тебе, пристало уступить доброму побуждению. Я был бы несказанно удивлен, ведь я хорошо знаю тебя, тем, что ты ведешь процесс против Маке, если бы не подозревал причину в твоем дурном окружении. Вырвись, наконец, из когтей деловых людей, ставь опять самим собой, то есть добрым, превосходным Дюма, готовым открыть свое сердце даже тому, кто, быть может, не сразу его распознал. Дюма-отец было согласился, но потом одумался. Дюма-отец, Дюма-сыну, Неаполь, 29 декабря 1860 года. Макэ человек, с которым я больше не желаю иметь ничего общего. Макэ по договоренности получал за меня гонорар, И должен был его тут же мне передать, но вместо того, чтобы оставить себе третью часть денег за Гамлета, в создании которого он никогда не участвовал, и две трети денег за мушкетеров, он присвоил все. В моих глазах он вор. «Мои книги принадлежат мне, и мне они стоят довольно дорого. Это ваша собственность, твоя и твоей сестры, и для того, чтобы никто этого не оспаривал, я в один прекрасный день...» Продам их тебе, за что нам придется уплатить лишь налоговый сбор. Но пока я жив, мой приятель Маке не будет иметь ничего общего ни со мной, ни с моими книгами. Элиу Парфе Дюма написал как раз обратное. Покажи Маке твое письмо и скажи ему, пожав его руку, что ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем твое предложение. Все эти грязные тяжбы претели Дюма сыну. Ребеное, обещанное отцом его сестре, 120 тысяч франков, так и не было выплачено,